Андрей Усачев. Умная собачка Соня. Как Соня устроила рыбалку? Собачку Соню интересовали самые различные вопросы. Почему, например, сахар сладкий, а соль соленая? Или зачем люди ходят на работу? Или где растут сосиски? Хозяин считал Сонины вопросы глупыми. И хотя ни на один вопрос из них не мог ответить сам. «Глупый вопрос», — говорил он, Сахар сладкий, потому что это сахар. Понятно? А если бы он был солью, спрашивала Соня. Иван Иванович сердился и ничего не отвечал. Но чем больше он не отвечал, тем больше у Сони появлялось вопросов. Однажды ее вдруг заинтересовало. Откуда берется вода в кране? Глупый вопрос, сказал Иван Иванович. Ясно откуда? Из трубы. А в трубе откуда? А в трубе из реки. А в реке? а в реке из моря, а в море из океана, откуда же еще? Соня ясно представила, как вода из океана течет в море, из моря в реку, а из реки в трубу, а из трубы прямо в кран. И это ей ужасно понравилось. Но если вода течет из реки, подумала вдруг Соня, а в реке есть рыба, то значит она течет вместе с рыбой. «А раз она течет вместе с рыбой», – подумала Соня, – «то значит, я могу устроить отличную рыбалку». Когда Иван Иванович ушел на работу, она достала из кладовки сачок, открыла в ванной кран и стала ждать. «Интересно, кого я поймаю?» – думала Соня. – «Хорошо бы кита!» Ждала она, ждала, но кит из крана не появлялся. «Конечно», – подумала Соня, – «для китов кран слишком узкий». «Ну уж, бычков или килек я наловлю наверняка!» Но бычки и кильки тоже почему-то не показывались. «Наверное, они выглядывают из крана, видят, что я здесь, и прячутся обратно». «Вот какие хитрые!» – думала Соня. но ну ничего, вы хитрые, а я хитрее!» Соня заткнула ванну пробкой, чтобы кильки не утекли на второй этаж, накрошила в нее хлеба и отправилась по своим делам. Минут через десять из ванной послышался страшный шум и плеск. «Так и есть, кит!» – подумала Соня и, схватив сачок, вбежала в ванную. Река стремительно лилась через край и разливалась в озеро. Но ни кита, ни самой малюсенькой кильки в ней не оказалось. Лишь резиновый тапочек Ивана Ивановича одиноко покачивался на волне. «Куда же подевалась вся рыба?» – подумала Соня, отжимая половую тряпку –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 А у нас здесь одно наводнение.